Глава шестьдесят четвертая. Доминик. Ксения. «Вампирша!» – потрясенно воскликнул Джеридан, дотушно рассматривая свою метку. «Ты в этом уверен?» «Как в своих тапочках!» – отозвался Крэк. «Ты же сам хотел вампиршу в жены!» – хмыкнул енот. «Мечты сбываются!» «По крайней мере, скучать тебе с ней точно не придется!» «Слушай, а вдруг твоя истинная внучка Августина?» – произнес тай «Ксентана!» – скинул бровь бронзовый. «Мне тоже почему-то так кажется», – призналась я. «Значит, теперь мне предстоит ее найти», – озадаченно хмыкнул Джер. «Мы поможем», – заверила я его. Августин отправился в свой замок, чтобы принести нам ее расческу. С этой вещью, которая когда-то принадлежала ей, мы попытаемся ее разыскать с помощью маль... «Ой», – осеклась я, осознав, что артефакта-то у меня больше нет. «Ну, теперь ты королева и обрела особенную мощь. Создашь новую мальгенду с нуля». «Выберем красивый артефакт, и ты напитаешь его своей энергией», – попытался утешить меня Тай. «Это, конечно, замечательно, да только в утраченном была сила нескольких поколений и многих королев», – Огорченно нахмурился Джеридан. А Федя виновата опустил голову с лаконичным. «Прости. Тебе не за что извиняться», – мотнула я головой. «Как бы то ни было, главное, что мы вместе. Что-нибудь придумаем. Может, связь Джеридана с истиной окажется надёжнее всех мальгент?» «Да, это вполне возможно», – приободрился Бронзовый. «Всё? Вы решили все свои вопросы? Лабиринт пройден, проклятие спало, все драконы снова обрели метки истинности и уже не зависят от арки. Мои поздравления. Выход там!» Крэг махнул рукой на дверь. Одну единственную. Ту, через которую мы вошли в лабиринт. Других больше не было. «Прощаться не обязательно. В любом случае, спасибо тебе за всё». Тай склонил перед ним голову и приобнял меня за талию, чтобы повести к выходу. А Джеридан с Федей развернулись к Марте, прикидывая, как вынести отсюда нашу мохнатую спящую красавицу. «Она довольно тяжелая. Наверное, мне лучше обернуться драконом», – отметил Бронзовый. Федор был с ним совершенно согласен. Но я решительно остановила нашу дружную компанию. «Нет, подождите, мы еще не все выяснили. У нас осталось куча вопросов». «Ты меня заходячий справочник принимаешь?» Брови Крэга удивлённо взлетели вверх. «Скорее за рыбную энциклопедию!» Не удержался от реплики енот. «Язва пушистая!» — хмыкнул мужчина. «Я хочу узнать, кто ты такой. Как только я оказалась в этом мире, меня постоянно пугали тобой. Грозили, что бросят в лабиринт на съедение жуткому Крэгу. Местные жители уверены, что Крэг — это кошмарный древний монстр, читающий мысли, обладающий огромной магией и питающийся мозгами». Говорят, что когда-то он пытался уничтожить этот мир, но магам удалось заточить его в лабиринте навечно. Но то, что я вижу перед собой, далеко от этих поверий. Да, характер у тебя не сахар. Про специфическое чувство юмора я вообще молчу. Возможно, сказались долгие годы одиночества. Но ты не настолько ужасен, как о тебе говорят, уж извини. Даже во второй твоей ипостаси. Да, ты читаешь мысли и являешься сильным магом, но все остальное совершенно не сходится, отметила я. «Разочаровано, что я не покусился на ваши мозги?» – расхохотался мужчина. «Да там и позариться не на что. Впрочем, к тебе это не относится». Он неожиданно утратил всю веселость и очень серьезно на меня посмотрел. «Что ты хочешь знать, королева?» «Для начала твое имя». Я выдержала его пристальный взгляд. «Доминик», – представился он после долгой и тяжелой паузы. И уточнил. «Доминик Солтейн». «Солтейн?» – удивленно переспросил Тай. «Это же древний фейский род!» «Значит, ты не Крэг?» – осенило меня. Мужчина глухо выдохнул и покачал головой. По-моему, он боролся с собой, не мог говорить из-за комка в горле. «Я знал одного Салтейна. Его зовут Арни. Он капитан корабля «Свобода», борется с рабством на Тесольских островах. Пересекались с ним, когда у меня были дела с пиратами», – пояснил Тейрон. «Потомок моего младшего брата», – слабо улыбнулся Доминик. — Я рад, что наш рот не прервался. — Но почему все приняли тебя за Крэга и заточили в этот лабиринт? — изумленно воскликнул Джеридан. — Это долгая история. На скулах мага заходили желваки. — А мы никуда не торопимся, — покачала я головой. — Что ж, тогда приглашаю вас в мою гостиную. Не побоитесь пройти в самое сердце логового монстра, — Испытующе прищурился он. — Издеваешься? — с энтузиазмом подпрыгнул Рыбки Рыбкина нора — это же так интересно! Тогда прошу за мной, — Доминик махнул перед нами рукой, открывая портал.